Глава десятая. Диана. Прошлое. Сделав глубокий вдох на пороге дома Оли и Люси, я энергично стучу. Энергичность и живость — попытка противостоять сомнениям, которые меня уже охватили. Арчи исполнилось две недели. Как отнесется Люси к тому, что я появилась без предупреждения? Ей будет неприятно, кто знает. Том несколько раз заглядывал, конечно, ни разу не спросив, будут ли ему рады, Подобная уверенность в себе уже залог успеха. А мои сомнения и неуверенность, похоже, залог неудачи. По правде говоря, думаю, я держалась в стороне как раз из-за того проклятого медведя. Когда я отдавала его Гезеле, это оказалось абсолютно правильным. Этот мишка, вероятно, будет лучшей игрушкой, которую ребенок когда-либо получит. Возможно, даже единственной. И когда я отдавала его Гезеле и смотрела, как она плачет, Игрушка вдруг перестала казаться такой глупой. Я должна была догадаться, что Том расскажет Люсе и Олле про Мишку. Когда я пришла в больницу с опозданием и с пустыми руками, признаюсь, я чувствовала себя виноватой. Ради моего первого внука мне следовало бы больше постараться. Ради Люси мне следовало бы больше постараться. Значит, сегодня я постараюсь. Я снова стучу в дверь, хотя в глубине души мне хочется вернуться в машину и уехать домой. Но что тогда делать с курицей? Я с сомнением смотрю на нее сырую и тяжелую в синем пластиковом пакете. Люси, вероятно, дремлет или отдыхает, пока ребенок спит. Если ребенок спит. По словам Олли, Арчи с самого рождения не сомкнул глаз. Патронажная медсестра сказала, что у него колики. Меньше всего в такой ситуации Люси хотелось бы, чтобы неожиданно объявилась свекровь. Следовало бы убраться отсюда со своей курицей. Диана... Я поднимаю глаза. В дверях стоит люся одетая в серый спортивный костюм и пушистые розовые тапочки. Несмотря на ее быструю улыбку, ясно, что она не рада меня видеть. Арчи лежит у нее на плече и плачет. «Какой сюрприз», — говорит Люси, смахивая с лица несколько прядей. «Да, я э, просто привезла тебе курицу». «Я осознаю, что это странный подарок, я же не идиотка». Но когда Оли был маленьким, кое-кто принес мне домой курицу, и это был один из самых разумных и полезных подарков, какие я когда-либо получала. Это было до эпохи Убера и прочих доставок на дом. В те времена от самой мысли о том, что надо одеваться и брать ребенка с собой в супермаркет, опускались руки. Сегодня я подумала, что, наверное, расскажу Люсе эту историю, но не знаю». Это могло бы стать семейной традицией Гудвинов или чем-то вроде того приносить курицу женщине, которая недавно родила. Но в данный момент это представляется сущим идиотизмом. О, откликается она. Ну, может, войдешь? Я следую за ней в дом, отмечая пятно молока на плече у Люси и еще одно ниже на спине. Арчи тянет вверх маленькие ручки, и мне хорошо видно его рассерженное личико, и он заводит вой, милый мальчик. Гостиная великолепно грязная. На полу валяется пакет, из которого высыпался попкорн. На журнальном столике миска с хлопьями, молоко в которое свернулось. Повсюду разбросаны пакеты детских салфеток, мешки для пеленок и грязная посуда. Я замечаю, что в углу валяется грязный подгузник, свернутый в комок, но не убранный в мешок. От меня требуется все самообладание, чтобы не охнуть. «Я вчера вечером убиралась», — оправдывается Люси, но «ну просто...» «Арчи был так несчастен, у него колики, и у меня просто не было времени. Я все сделаю, — говорю я. Потому что, правду сказать, не могу больше оставаться в этой грязи ни минуты, не говоря уже о том, что, в отличие от светской беседы, в уборке я кое-что с Кроме того, Арчи явно голоден, и его крик похож на скрежет гвоздей по классной доске. Садись и покорми ребенка». «Ну, если ты уверена, уверена». Положив курицу на кухонный стул я принимаюсь за работу, сворачиваю и убираю в мешок подгузник и выношу мусор на улицу. Затем собираю грязные кружки и тарелки и несу их на кухню. Понятия не имею, как они могут так жить. В последний раз, когда я приезжала, кажется, на день рождения Олли, тут все блестело и сверкало, как в доме из телепередачи, вплоть до цветов, диванных подушек и негромкой музыки. Бедняжка Люси весь день в пути лица трудилась на кухне, готовя самый нелепый вьетнамский банкет. Я предложила просто заказать еду на дом, но Люси настояла. Она сказала, что хочет попробовать какой-то новый рецепт. «Боже ты мой!» Я опустошаю и загружаю посудомоечную машину и уже собираюсь включить ее, когда замечаю кое-что в духовке, полдюжины старых куриных наггетсов. Наггетсы, твердые как камень. «В этом вся Люси, — думаю я про себя». «Пир или голод?» Люси появляется позади меня, когда я вытаскиваю поднос с наггетсами из духовки. «О, наверное, это Олли. Боже мой, он вечно ставит что-то в духовку, а потом забывает об этом. О, нет, да я». Она выхватывает противень у меня из рук, а Арчи кричит у нее на плече. Мне хочется сказать, мол, «разбирайся с ребенком, а я разберусь на кухне». Но я уже попробовала, и это явно не сработало. «Так что же мне делать?» Проблема в том, что свекрови так легко сделать неверный шаг. Такое впечатление, что существует бесконечный список неписанных правил. Будьте заинтересованы, но не давите. Поддерживайте, но не переступайте черту. Помогайте с внуками, но не присваивайте их себе. Поделитесь мудростью, но не досаждайте советами. Очевидно, я этот список не освоила. Сам груз требований настолько пугает, что страшно даже пытаться». А самое обидное, что свёкор как будто всегда прав и всё делает как надо. От него требуется только быть приветливым, и всё. Люди к собакам предъявляют больше требований. Арчи всё ещё воет, подтягивая свои маленькие ножки к животу, а Люси сражается с противнем. Оказавшись так близко к Люсе, я вижу, насколько же она измучена. У неё прыщи на подбородке, и, надо сказать, от неё попахивает». На футболке у нее застарелое пятно, судя по виду, от соуса для спагетти. «Люси, пожалуйста, позволь мне», — говорю я. В моем голосе слышится мольба, чем я совсем не горжусь. «Садись и покорми ребенка. Давай же». Вероятно, я произнесла это правильно, потому что Люся кивает и исчезает в гостиной. Я делаю глубокий вдох. У меня так редко что-то получается с Люси, и не потому, что я не пытаюсь. Я пыталась, когда в день ее свадьбы одолжила ей мое самое дорогое сокровище, мое кельтское ожерелье. Моя свекровь Лилиан дала мне его взаймы, когда я выходила замуж. Узел служил символом силы, и Лилиан купила его, чтобы оставаться сильной и стойкой, пока ее муж, отец Тома, был на войне. По завещанию она оставила мне его с припиской «Ради силы». Теперь мне приходит в голову, что, возможно, мне следовало рассказать эту историю Люси, когда я одалживала ей ожерелье. «Какая же я глупая!» «Он весь день беспокоится?» — спрашиваю я Люси, закончив убираться на кухне. Я принесла ей чашку чая, которую поставила на журнальный столик. Арчи лежит у нее на коленях, красный и плачущий, несмотря на то, что его накормили. «Каждый день», — отвечает она, — «и каждую ночь». «А укропную воду пробовала?» — «я сажусь рядом с ней». Когда Оля был маленьким, она всегда ему помогала, когда у него были газы. Пробовала. Я все перепробовала. «Можно?» Люси беспомощно пожимает плечами. «Почему бы и нет?» Взяв Арчи, я кладу его вертикально ей на грудь так, чтобы его голова оказалась под подбородком Люси. Затем я крепко похлопываю его посередине спины. Почти сразу же он рыгает и сдаёт громкие иголки, как из бочки звук совершенно не соответствующий его крохотным размерам. Признаюсь, это невероятно приятно. С мгновения кажется, что Арчи сейчас снова заплачет, но потом он закрывает глаза и тут же засыпает. Ну вот, радостно говорю я. Люси смотрит на меня так, словно у меня открылся третий глаз. Как ты это сделала? Заставила срыгнуть? Я во все глаза смотрю на невестку. Боже, люся скажи, что заставляла ребенка срыгивать. Глаза Люси наполняются слезами. Мысленно я даю себе пинка. Так вот, поспешно говорю я, он должен срыгивать после каждого кормления. Иногда даже во время кормления. Иначе газы не выходят, а от них у него болит животик. Ладно, кивает она. Как будто никто раньше не давал ей материнских советов. Хорошо, я буду так делать. Молодчина. А теперь положи его в кроватку и отправляйся спать. Я просто включу посудомоечную машину и сама за собой дверь закрою. Витту Люси делается удивленной. «Но разве ты не собираешься остаться ненадолго?» На это я знаю правильный ответ. Никто не хочет, чтобы свекровь задерживалась надолго. Ребенок спит, в доме прибрано. Сейчас самое время уходить. Я во многом сомневаюсь, но в этом я абсолютно уверена. «Нет-нет, у меня уйма дел, мне надо бежать». Я собираю свои вещи и включаю посудомоечную машину, и только когда я выскакиваю за дверь, до меня доходит, что я так и не объяснила значение курицы.